Глава двадцать Адамберг позвонил Эстельберту и представился. У нее был молодой и очень сердечный голос. Адамберг без конца повторял это слово, надеясь, что оно заставит всплыть на поверхность связанную с ним мысль, пусть и не самую важную, но строптивая мысль не желала подниматься с илистого дна. «Ну что вы, комиссар, я с радостью сделаю для Лувьека все, что смогу. Что вас интересует?» «Почту вашего дома получаете вы?» «Ну да», — удивленно ответила она. «Впрочем, не я одна. Почтой мы занимаемся вчетвером, прежде всего, конечно, электронной, но за пришедшие по почте письма отвечаю я, правда, их совсем немного. Вы не помните, не получали ли вы в пятницу несколько необычный конверт? Белый, надписанный крупным почерком, густыми чернилами и... С еще одним конвертом внутри», — подхватила она. «Прекрасно его помню». «Вы можете мне сказать...» «Как выглядел второй конверт?» «Тоже белый, с такой же крупной надписью и очень необычный. Он был запечатан воском от свечки. На печати был какой-нибудь знак?» «Очень простой. Три перекрещивающиеся между собой линии и все. Что-то вроде звездочки или снежинки». «Они были начерчены от руки?» «Да, наверное, линейкой или спичкой. Без заморочек». «Вы помните, кому оно было адресовано?» «Это просто...» Оно было адресовано шефу, месье Пьеру Рабику. «Письма вашего хозяина открываете вы?» «Конечно, он не может сам разгребать этот ворох бумаг». Но на втором конверте слева вверху было написано и подчеркнуто «лично» и чуть ниже «конфиденциально». «И часто ему приходят такие письма?» «Нет, редко. Те, кто пишут ему лично, отправляют письма на его домашний адрес, но его знают немногие. А те, кто знают, наверняка пишут на его личный mail. Здесь он никому не известен». «Итак?» «Итак, второй конверт я открывать не стала и сразу же отнесла ему». «Понятно. А первый конверт? Вы его выбросили?» «Да, он ведь был уже не нужен. Как вы думаете, где он может быть сейчас?» В специальном контейнере для бумаги. Вчера уборщица заболела горло. Погода такая неустойчивая, сегодня она взяла отгул. Так что конверт, скорее всего, еще здесь. Можно мне его забрать. Да, но это всего-навсего внешний конверт, хотя у вас, наверное, есть причины. Если вы настаиваете, я поруюсь в мусоре. Спасибо, мадам Берту. В котором часу мне можно за ним зайти? «В пятнадцать часов. Это вас устроит? Мой офис на восьмом этаже, по коридору налево, комната 837. Могу я попросить до моего прихода никому ничего не говорить?» «Ну, конечно!» — немного изумленно ответила секретарша. «У вас ведь есть на то причины?» — повторила она. Адамберг вернулся в зал, где команда заканчивала обедать. «Наш приятель действительно отправил письмо лично Пьеро Рабико. А почему не на его собственный адрес?» «Может, чтобы лишний раз не рисковать, вдруг кто-нибудь из членов семьи вскроет конверт, или у него просто нет его домашнего адреса? По словам секретарши, его вообще мало кто знает. Я еду навстречу с ней. Поговорим, когда вернусь». Трактир стал заполняться гостями. Жан перестал петь и начал накрывать столы. «Он настоящий мастер», — заметил Веренг. «В кулинарии?» — уточнил Берон. В музыке, хоть он и взял несколько фальшивых нот в конце фразы, но не испортил люли. «Вы великолепно пели, Жан!» — сказал лейтенант, поймав его, когда он пробегал мимо. «Спасибо!» — просияв, ответил Жан. «Скажите, Рабик женат?» «О да, поговаривают, что они не ладят». «Вы не знаете, почему?» «Это мне неизвестно, но я уверен, что не хотел бы быть на месте его жены. Я вас оставлю, лейтенант, а то тут скоро станет жарко». Молодая женщина с улыбкой ждала комиссара, помахивая конвертом. Вот он, сказала она. Я его положила в пакет, потому что, насколько я знаю, так делают полицейские. Спасибо, Эстель. Ничего, если я буду обращаться к вам по имени. Это то, что нужно. Вы ведь, наверное, знаете, есть ли у вашего шефа водитель. Конечно, он постоянно куда-то ездит и никогда не говорит куда. Хм, водитель, я бы сказала, скорее телохранитель. Почему? Потому что он вооружен. Что-то я разговорилась, комиссар, это от скуки, захотелось с кем-нибудь пообщаться. Просто я никогда не видела, чтобы хозяин мебельного магазина нуждался в вооруженной охране. Честно говоря, я тоже, а с этим водителем можно увидеться, он разговорчив. Тот, что был раньше, любил поговорить, по мнению начальства, даже слишком любил, и его уволили. Хозяин нанял другого, и из него вы ничего не вытяните, он нем как рыба. А если все-таки попытаться... Вы меня не поняли. Я имела в виду, что он не мой, а это значит, что он в прямом смысле не мой, физически. Если бы хозяин его нанял из великодушия, я бы поняла, но ему не свойственно великодушие. Из-за всего этого я и собираюсь уйти отсюда, когда найду другую работу. Вы не ладите с хозяином? С ним никто не ладит, и это ни для кого не секрет. Он грубый и очень высокомерный. Но самое неприятное, и я это вижу, он плохо управляет предприятием не проверяет заказы и поставки, и нам зачастую привозят некачественные товары. Нам поступает множество жалоб. Можно подумать, что как только он добился успеха, ему все стало до лампочки, а за это должны расплачиваться его работники. Когда Адамберг вернулся в трактир, его коллеги, слегка повеселевшие, по-прежнему сидели за столом. Разговоры моментально стихли, и все лица разом повернулись к комиссару. У меня неплохой улов, объявил Адамберг. Я получил внешний конверт, а значит, у нас есть образец почерка. Меркаде, в окрестностях есть графолог. Только в районе, сообщил лейтенант после короткой паузы. Но если вы позволите, прежде чем поступить на службу в полицию, я целый год занимался графологией, сильно ею увлекался. Может, мне удастся помочь? Адамберг положил перед ним конверт. В напряженной тишине Меркаде долго изучал адрес, делая какие-то пометки. «Я бы сказал, наконец произнес он, что это человек действия, сильно привязанный к прошлому и почти не смотрящий в будущее. Хорошо видны следы его школьного образования, он пишет буквы так, как его научили, не придавая им взрослое начертания. Тем не менее, перед нами несмирный ребенок». Острые углы букв М и И в верхней перекладе на буквы Т засечками указывают, как говорят специалисты, на склонность к агрессии. Такого доставать себе дороже. Наконец, удлиненные буквы и в особенности высокие заглавные свидетельствуют о его стремлении самоутвердиться и, несомненно, об отваге. Величина буквы Я говорит о том, что он сосредоточен на собственной персоне. Но при этом, внимание, Все особенности настолько бросаются в глаза, что, по моему мнению, перед нами сознательно и очень умело измененный почерк. А значит, он нам ничем не поможет. Немного поможет. Почерк, даже сильно измененный, все равно сохраняет отпечаток личности автора. Он мог написать буквы очень крупно, наклонить их влево, но не сумел укротить свою букву «Т» с крючками-засечками». Секретарша мне призналась, что хочет уйти из фирмы. Хозяин в сопровождении вооруженного немого водителя болтается где-то по вечерам, а за качеством поставок не следит. По ее мнению, он не занимается делами предприятия, и он так груб, что работники все как один терпеть его не могут. «Когда пойдем к нему в понедельник, повеселимся», сказал Маттье. «Почему в понедельник, Матьё? Прямо сегодня». В тяжелую дверь четыре раза глухо постучали. «Это Маэль», — сообщил Жан. «Он всегда так предупреждает, что это он». Маэль сердечно поздоровался с каждым по очереди и сел на табурет у стойки бара. «У меня в доме не осталось ничего съестного», — обратился он к Жану. «Время, конечно, неподходящее, но, может, ты дашь мне чего-нибудь поесть? Мне хватит и сэндвича». «Не люблю готовить сэндвичи, но у меня пока ничего другого нет, а для тебя я всегда сделаю исключение. Полицейские прошлись по заведению, как стая саранчи. Сейчас принесу тебе поесть». «Маэль, скажи, ты знаком с Пьером Рабиком?» — спросил Адамберг. Маэль, схватив сэндвич еще до того, как Жан поставил тарелку на стойку, медленно покачал головой. Предпочел бы никогда его не знать. В свое время, когда он только вернулся, я кое-что строил в его новом доме но он не из тех, кто замечает работников и тем более с ними разговаривает. И Изредка видел его в Камбуре, когда он выходил из своей роскошной тачки, потому что такие типы не могут и трех метров пройти пешком, как обычные люди. Он вставил зубы и стал похож на куклу. «А почему ты предпочел бы никогда его не знать?» «Когда мы были детьми и учились в школе, он был, пожалуй, хуже всех. Он и еще Пьер Легию». Они уже тогда были малолетними бандитами и натравливали всех на меня. Конечно, я им был нужен, чтобы делать домашние задания, поэтому Рабик старался сохранить и капусту, и козла. Так что, сами понимаете, комиссар, у меня нет желания о нем разговаривать». «Почему ты говоришь, что он уже тогда был бандитом?» «Потому что он им как был, так и остался. Он слишком богат для честного человека, я так думаю». И не я один, а очень многие, как в Лувьеке, так и за его пределами. У него есть огромный магазин, и он приносит доход. Все верно. Но этого не хватило бы на то, чтобы купить четыре виллы, яхту и то и дело летать на самолете. — Откуда тебе это известно? — От Эстель, его секретарши. — Эстель Берту? — Да, мы с ней знакомы, у нас хорошее отношение. Приятная девчонка, не такая лицемерка, как другие, мы с ней подолгу болтаем. — Так я и узнал про виллы, бассейны, корабль, путешествия на самолете и всякое такое. — А как ты узнал, что доходов от магазина недостаточно, чтобы вести этот образ жизни? Мэль улыбнулся, лукаво взглянув на Адамберга. — Потому что Рабик нанял моего хозяина вести его бухгалтерию. Забавно, правда? Это нелегкая работа. Я прекрасно знаю, о чем говорю, потому что его бухгалтерией занимаюсь я, сидя в подсобке. Бухгалтерия-то у него безупречно, что и говорить. Очень большой доход, это так. Однако слишком маленький для того, чтобы оплачивать вилы, яхту и все остальное. Поэтому я и говорю, что он и сейчас бандит. По-моему, он гребет бабки, проворачивая дела на стороне, втихаря, так что комар носа не подточит. «Комиссар, только никому ни слова о том, что я вам рассказал. Ладно?» «Если он узнает, для меня это очень плохо кончится, тем более не один я так думаю. Многие об этом догадываются. Спросите, кого хотите у нас в Лувьеке». Майль вздохнул, расправился с сэндвичем и ушел. Адамберг сделал знак коллегам придвинуться поближе к столу. Теперь, когда они точно знали, что убийца отправил письмо именно Рабику, расклад изменился». «Если Маэль и Жан не ошибаются, то Пьер Рабик ведет параллельный подпольный бизнес, приносящий хороший доход», — задумчиво проговорил Матьё. «Следовательно, он руководит бандой и мог поручить одному из своих головорезов убить доктора». «По факту ты прав», — согласился Берон. «По факту убийца с ним связывался. Однако очень трудно представить себе, чтобы какой-нибудь парень из Улувьека осмелился требовать чего-то от Рабика». Может, брас, предположил Наэль, разве этот извращенец не мог сунуть свою лисью морду в это дельце и что-то разнюхать? «Маэль и Жан говорят, что все подозревают Рабика в подлоге. Я очень удивился бы, если бы брас не покопался во всем этом. Чтобы потом шантажировать Рабика, сказал Адамберг, мы еще недостаточно знаем этого типа, но мне кажется, что он скорее отправит шантажиста на тот свет, чем будет плясать под его дудку. «Надо бы узнать, что стало с его помощником, беззаветно преданным ему Пьером Легию», предложил Вейренг. «Может, копнуть с этой стороны?» «Уже смотрю», — откликнулся Меркаде, который не стал дожидаться, пока его попросят. «Очень хорошо», — сказал Адамберг, вставая. «Ты идешь к Карабику?» — спросил Матье. «Сначала схожу в мэрию и загляну в картотеку. Есть одна мысль. Смутная?» «Довольно смутная, но не зарытая на дне озера». «Жан!» — окликнул он хозяина трактира, когда тот проходил мимо. «Хочу тебя спросить, вдруг ты каким-то чудом запомнил, какого числа Рабик вернулся в Лувьек 14 лет назад? Не помнишь, нет?» 1 апреля, и нечего на меня так удивленно смотреть. Он приехал без предупреждения в день рождения своей матери, в самый разгар праздника. К тому же 1 апреля запоминается легко». Помощник мэра проводил Адамберга к помещению картотеки и набрал код на двери. Вы должны помнить имя мужчины, который был здесь убит и обворован вскоре после того, как появился одноногий, и все стали слышать стук его деревяшки. О, это было давно, скажу я вам, очень давно. 14 лет назад. Верно, его звали Жан Армес. Он уехал из Лувьека после колледжа? Да, в 19 лет, а вернулся спустя 21 год. Вы знаете, чем он занимался все это время? Он не особенно распространялся об этом, скажу я вам. Говорил всегда одно и то же, что странствовал по морям, по океанам, служил на торговом флоте, то на одном судне, то на другом, в каждом порту по подружке. Больше нам ничего не удалось узнать. Все звали его мореходом. Он вернулся богатым, достаточно состоятельным, чтобы купить дом, комфортабельно его обставить и нанять домработницу и кухарку. Уже неплохо. Проведя много лет в море, где ему не на что было особенно тратиться, он, по его словам, набил кубышку. Сколько именно, я не знаю. Он ни в чем себе не отказывал, скажу я вам, но и не жил на широкую ногу. Говорил, что в его возрасте надо экономить накопленное. Бедняга, недолго он наслаждался жизнью в своем доме. Спустя пять месяцев после возвращения его убили. «Пять месяцев? Вы уверены?» — вернулся он в ноябре. Рождество праздновал со своими родными. А «Ограбление». Матрас был перевернут, поэтому полицейские тогда так и сказали. Но если честно, прятать деньги под матрасом – это ерунда какая-то, скажу я вам. Это все равно, что положить их на стол на самом видном месте. Вы бы в это поверили? В деньги под матрасом? «Нисколько», – ответил Адамберг, еще на экране компьютера имя Жана Армеза. «Скончал с 11 апреля. Известно, как он был убит». Жестоко. Ему в висок выстрелили из пистолета с глушителем. «Как гангстеры, скажу я вам». Полицейские потом несколько дней искали этот пистолет, проверяли обувь у всех мужчин в Лувьеке, потому что в комнате остались следы. Полный провал. «Итак, Жан-Армес вернулся в Лувьек в ноябре», — думал Адамберг, возвращаясь в трактир под частым мелким дождем. «Арабик приехал 1 апреля, и 10 дней спустя мореход был убит. По-гангстерски». Вполне правдоподобно, что Рабик и мореход были сообщниками, а потом Рабик свел с ним счеты, чтобы заставить замолчать, и это более чем вероятно. Но и тут нет никаких доказательств. Тупик. Меркадей из последних сил, стараясь не уснуть, ждал его, чтобы сообщить информацию о пьере-Легию. Он был партнером Рабика и в горном клубе в Сейте, и в салоне Люксовых авто в Лос-Анджелесе. Если я вам пока больше не нужен, пойду посплю, сказал Меркаде. Идите, лейтенант, мы с матьей отправимся терзать рабика. Он, конечно, будет непоколебим, как каменная статуя, но настало время немного над ним поиздеваться. Ну что, Матьё, Перекрестный огонь? Ты, я, ты я и так далее. Старый прием. Ну, отлично выводит из равновесия.